Всемирный успех. После четырехмесячного отсутствия мы с Хорстом вернулись в Мюнхен. Без сомнения, по сравнению со всеми предыдущими экспедициями, это оказалось самой изнурительной. Чрезвычайно повезло, что никакие тропические болезни не затронули нас. Это почти чудо, если вспомнить, как часто, чтобы не обидеть нуба, мы пили не нефильтрованную воду, а их напиток из морисы, да еще и из общих сосудов. Результаты съемок в «Каос» нас не разочаровали. Оказались поразительно интересными. К сожалению, для нового альбома или фильма отснятого материала не хватало. Впечатление от фотографий было настолько сильным, что Роберт Шеффер захотел сделать второе иллюстрированное издание. Сотрудники Штерна также выражали свое восхищение. Как только Рольф Гильхаузен увидел снимки, то непроизвольно воскликнул Лени «Вам не остается ничего иного, как еще раз поехать туда. Это же фантастика!» Также Эрнст Хаас, всемирно известный фотограф, который присутствовал на этой демонстрации, ободрил меня, необходимо продолжать работу над африканским циклом. Издательство «Листа» и журнал «Штерн» выразили готовность поддержать новую экспедицию. И все-таки я решила предварительно осмыслить, нужно ли в ближайшее время пускаться в новое рискованное предприятие. Действительно, многое говорила «за». Прежде всего, мне теперь гарантировались поблажки в связи с получением суданского паспорта. Кроме того, вспомнилось, что 17 тысяч экземпляров моего альбома «Снуба» американской фирмы Harper Row уже заказала в типографии «Мандадори». и появились все основания предполагать, что они и дальше намерены сотрудничать. Таким образом, финансовое обеспечение будущей экспедиции гарантировалось безусловно. Но прежде я намеревалась основательно отдохнуть, и, конечно, в первую очередь подумывала о новых погружениях. Глазной врач Вильгельм Зонгес у которого я заказала специальные линзы для подводного плавания, в разговоре обратил мое внимание на очень дальнюю область Гондурас. Оказалось, там на редкость увлекательно заниматься подводным плаванием. Зонгец мечтал попасть на парад ныряльщиков, который обычно проводился на острове Руатан. Перед отдыхом следовало уладить кое-какие дела. Прежде всего следовало приобрести новую машину. Я остановил выбор на Audi 100 из-за вместительного багажного отсека. Автомобиль был голубым, как и мой верный Opel Record 20-летней давности. Голубой – мой любимый цвет. Тем временем Вольф Шварц, знакомый киноадвокат и продюсер, разработал для меня договоры для двух проектов. «Все это во Франции. О моей жизни хотели снять трехчасовой фильм, а также создать мою биографию», писать которую намеревался известный французский журналист. Впрочем, в конце концов, оба проекта так и не осуществились из-за моего отъезда в очередную экспедицию. К счастью, наша с Вольфом дружба от этого не пострадала.